Диалектическое мышление и когнитивная терапия. Акцент на диалектическом мышлении в ДПТ очень близок к акценту на дисфункциональном мышлении в когнитивной терапии. Например, когнитивные ошибки, на выяснение и устранение которых направлена когнитивная терапия, также относятся к недиалектическим паттернам мышления. Как и в когнитивной терапии, задача терапевта в ДПТ – Помочь пациенту выявить свои крайне заостренные, абсолютизированные паттерны мышления, а затем помочь ему в определении действенности своих убеждений и выводов. Ниже приводятся проблемные паттерны мышления, которые становятся целями как ДПТ, так и когнитивной терапии. Первое. Произвольные умозаключения, основанные на недостаточных или противоречивых данных. Второе. Чрезмерное, неоправданное обобщение, сверхгенерализация. Третье привлечение значимости или смысла событий. Четвёртое неадекватное приписывание себе всей ответственности и вины за негативные события. Пятое неадекватное приписывание другим всей ответственности и вины за негативные события. Шестое придумывание прозвищ или навешивание ярлыков, связанных с отрицательными чертами характера не несущих новой информации, помимо той, которая связана с наблюдаемым поведением, служащим основанием для данных ярлыков. Седьмое. Катастрофическое мировоззрение, драматизация происходящего или ожидание беды в случае задержки развития некоторых событий или их прекращения. Восьмое. Безнадежные ожидания или пессимистические прогнозы будущего, основанные на избирательном внимании к негативным событиям в прошлом или настоящем, а на подлежащих проверке данных.